Глава 41. Он никак не ждал, что кто-то постучит к нему. Он ничего не заказывал, потому что до нелепости роскошный номер, забронированный Эдвардом, был снабжен достаточным количеством полотенец, подушек, туалетных принадлежностей, книг и журналов, вина и прочих напитков, которых хватило бы на месяц, что уж говорить о трех днях. Возможно, это было ошибкой. Стук повторился. Это был неосторожный стук прислуги. Он отложил газету, номер вчерашний «Таймс», и направился к двери, готовый отправить незваного гостя куда подальше. Чего он никак не ожидал, так увидеть за дверью Лили, явно намеревавшуюся постучать в третий раз. «Привет, Робби». Он стоял, уставившись на нее, наконец пришел в себя и вспомнил о правилах приличия. «Привет, Лили. Это...» «Сюрприз». «Да». Удивление сменилось радостью, а потом радость с такой же быстротой сменилась на ярость. «Что вы здесь делаете?» Простите за мою бесцеремонность. Много времени это не займет. Можно мне войти на минуту? Почему вы здесь? Эдвард. Он пропал без вести. Это была правда. Он по несчастному выражению ее лица понял, что это правда. Господи Боже, Лили, входите. Забудьте, что я наговорил. Входите и расскажите мне, что случилось. Он провел ее к дивану в гостиной и вернулся в кресло, в котором только что сидел за газетой. Что случилось? Я не уверена. Я сама узнала только сегодня утром. Вот тут письмо от мистера Максвелла. Она вытащила письмо из редикюля и протянула ему. Ее руки дрожали. «Здесь говорится, что Эдвард попал в плен 3 марта», — сказал он. «И с тех пор никаких новостей. Насколько я знаю, никаких». Она посмотрела на него светящимися от непролитых слез глазами, и в этот момент логика и разум покинули Робби. Он вдруг понял, что стоит на коленях у ее ног, беспомощный, а она пытается сдерживать свои эмоции. «Пока мы должны исходить из допущения, что он жив», — сказал он в отчаянном желании успокоить ее. «Мы с вами оба знаем, что германцы не варвары. Известно, что они хорошо относятся к пленным, а Красный Крест имеет доступ во все лагеря. Если Эдвард попал в плен, ваши родители очень скоро получат извещение. Но если он не попал в плен? Если его убили в ту ночь? Не говорите мне, что это невозможно. Я слышала солдатские разговоры. На нищей земле человек может просто исчезнуть» упасть в воронку от снаряда, утонуть в грязи, быть разорванным в клочья пулеметной очередью. Он взял ее дрожащие руки в свои, попытался смирить их дрожь. Солдаты исчезают, вы правы, но обычно это происходит во время крупных наступлений. Эдвард ходил в разведку, если в телеграмме, полученной вашими родителями, все сказано, как оно было на самом деле. Это значит, что он шел с небольшой группой своих людей. Он встал, не отпуская ее рук, сел рядом с ней на диван. Если Эдвард был ранен... Его люди никогда бы не бросили его. Никогда. Так что единственное логическое объяснение его исчезновения — плен. Вы правда верите в это? Нет, — подумал он. Да, — настаивал он. И в отсутствие каких-либо других новостей, я думаю, вы должны в это верить. Он отпустил ее руки и пересел на ближайший стул. Вы были в пути несколько часов, Лили. И все это время вы ведь даже не позволили себе поплакать? Нет. Прежде я должна была сделать то, что сделала. Почему? Я не заслуживаю вашего внимания. Она усмехнулась. Из ее горла вырвался резкий, но какой-то хрупкий звук. Может быть и так, но я думаю, Эдвард ждал бы от меня именно этого. Оставить вас здесь в недоумении? Вы бы думали, куда он пропал и не знали правды. Мне это казалось неправильным. Спасибо. И что вы собираетесь делать теперь? Вернуться в лагерь? Работать? Что еще я могу? «Остаться», — сказал голос. «Его голос». «Но я думала, вы не хотите иметь со мной ничего общего». Злость сверкнула в ее глазах, сдобренная в немалой степени юмором. Она явно отдавала себе отчет в иронической составляющей момента. «Я был неправ», — признал он. «То, как я обошелся с вами, — это неправильно. Мне трудно представить себе что-то более неправильное». Она несколько секунд молчала, разглядывая на редикюле резную защелку из черепахового панциря. Теперь я понимаю, как я был неправ, какими ложными представлениями руководствовался. Хватит. Я не хочу ваших извинений. Вы как-то сказали мне, что жизнь слишком коротка. Она встала. Я должна идти. Не уходите, настаивал он. В этом номере две спальни, а до Мервилле путь путь неблизкий. Я не собиралась возвращаться сегодня. Я думала снять пансион возле вокзала. «Но вы же не взяли с собой багажа?» «У меня саквояж. Я оставила его у портье». Она хихикнула, и этот звук пронзил мрачную атмосферу гостиной. «Я подумала, вам может не понравиться, если по моему виду вы решите, что я пришла остаться». «Бог знает, что я мог бы сказать», — признала он. «Но теперь я хочу, чтобы вы остались. Номер просто громадный, и места нам двоим вполне хватит». «Не знаю. А что будет думать персонал?» «Сомневаюсь, что это их как-то волнует. Они ведь французы, в конце концов». Он видел, что она колеблется, и показал на дверь в дальнем углу гостиной. «По крайней мере, посмотрите на вашу спальню и ванную, а потом уже решайте». Она вошла в спальню и исчезла за дверью. Он услышал негромкий вздох и подумал, хорошо бы это был вздох удовольствия. «Вы обязательно должны увидеть ванную», — громко сказал он. Когда Лили спустя минуту или две вернулась в гостиную, он мог поклясться, что увидел на ее лице голодное выражение. Точно так же отреагировал и он сам, когда вошел в ванную, примыкающую к его спальне. «Я думаю, было бы безрассудством позволить этому пропасть впустую», — сказала она. «Безусловно». Эдвард оплатил все авансом. Они сказали мне это, когда я появился. «Тогда я остаюсь», — согласилась она. «Вы не будете очень возражать, если я прямо сейчас приму ванну?» «Ничуть. Когда будете готовы, мы сможем прогуляться и поужинать где-нибудь. Как вы думаете?» «Отлично» ответила она, но в ее голосе было мало энтузиазма. Она его не простила. Это было вполне очевидно. Да он и не заслуживал прощения. Просить ее остаться было безумной идеей, потому что чего он мог добиться этим? Но провели бы они приятный вечер, приглушили бы на несколько часов свои страхи, связанные с исчезновением Эдварда, но потом они вернулись бы в 51-й, и их снова разъединили бы все те же неразрешимые проблемы. Ее нежелание покинуть это опасное место — хотя ей определенно можно было бы подыскать что-нибудь вполне достойное, и его убежденность в том, что ее пребывание в лагере уничтожает его. С его стороны было глупо просить ее остаться еще и потому, что он ничего не мог ей дать. И все же ему хотелось утешить ее, защитить теми способами, которые были в его распоряжении. Он мог ей предложить так мало, что ему становилось стыдно. Сегодня он утешит Лили. Сегодня он попытается хоть в малой мере вернуть ее уважение. Его шансы на успех были невелики, даже меньше, чем шанс на то, что Эдвард все еще жив. Но он был готов поставить на них свою жизнь. Какой еще выбор у него был?